Военные спросили, почему в таком случае он возглавил антиамериканских бандитов, а не, к примеру, чеченских партизан. Руководитель аналитической группы сумел сформулировать ответ в понятной военном форме. С психологической точки зрения избрать объектом ненависти Россию – это тривиально. А вот обзавестись врагом, который велик, свободен и прекрасен – означает на время обрести значимость самому. После того, как военные более-менее поняли, с кем они имеют дело, Пентагон привлек к работе группу лучших экспертов по России, тех самых людей, которые придумали легендарный синий колокольчик с надписью добряка чтобы найти в психике Аль-ФСБ уязвимые места и нанести по ним удар. В конце концов, его мозг был такой же нейронной сетью, как система FreeDOM, только более сложной. Эксперты решили, самая эффективная стратегия будет постоянно напоминать Аль-ФСБ о том, что он хочет вытеснить из своего сознания, а именно, он не благородный воин пустыни, а командировочный из клептократии, где у человека, если он не вор или чиновник, Меньше реальных прав, чем у белочки или кабана в европейском лесу. Кроме того, предполагалось использовать и очевидные изъяны в психике Скотенкова, о которых свидетельствовали его творческие опыты. Сверившись с биографией Скотенкова, эксперты предположили, что особенно острые душевные смятения у него вызовут образы России его юности. Времени, когда единственное... Так называемая большая игра, интересовавшая российскую элиту, заключалась в том, чтобы тихо-тихо отползти от точки хапка на расстояние срока давности. В результате были разработаны своего рода антикодексы Аль-ФСБ. Боевой ударно-психологический комплект, основанный на русском фольклоре и тщательно продуманных визуальных образах, которые, как полагали разработчики, должны были задействовать главные тормозные доминанты российского сознания на метакультурном, социально-бытовом и мистическом уровне. Основным носителем информации были листовки на русском языке с рисунками. Их предполагалось разбрасывать над пустыней, поэтому они были напечатаны на тонком солнцеустойчивом пластике. В небольшом количестве были представлены и мультимедийные материалы. Весь комплект был рассчитан на нанесение глубокой душевной травмы одному единственному человеку. Случай беспрецедентный в истории психологических войн. В идеале Аль-ФСБ должен был сойти с ума. По более скромному прогнозу ожидалось, что он впадет в тяжелую депрессию. А его способность сочинять разрушительные зенитные суры серьезно пострадает. Стоит ли говорить, что средством доставки этих материалов к цели был выбран дрон Freedom Liberation? Операцию назвали Resetting 3 Она была тщательно спланирована и стоила очень дорого. Ее результат, однако, оказался совершенно неожиданным. 16. Примерно через месяц после начала операции московские службы, следящие за циркуляцией тяжелых наркотиков, стали замечать, что с поставками афганского героина происходят какие-то подозрительные странности. Порошка не стало меньше, его качество не ухудшилось. Это был все тот же чистейший героин, полученный самым современным индустриальным методом. Однако... Здесь лучше привести цитату из служебного циркуляра «Госнаркоконтроля», подводящего итоги года. У документа гриф «Секретно», но в интернете его довольно просто найти. За отчетный период произошли заметные изменения в упаковочном стандарте поступающего в Москву афганского героина, из чего можно предположить, что производителям удалось решить проблему упаковки на промышленном уровне. Порошок стал приходить уже расфасованным для розничной продажи, что позволило исключить из схемы реализации целую группу промежуточных дилеров-расфасовщиков. Новая упаковка представляет собой похожий на бумагу высокотехнологичный пластик, свет и влага прочный, тонкий, легкий, идеально подходящий для хранения наркотика как в условиях пустыни, так и во влажном климате.